Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года. Мы продолжаем наш разговор о шумерской мифологии. И сегодня наш главный герой – это бог Энки, бог мировых вод, который зачитает в себе черты и владыки мудрости, и владыки божественного слова, и бога Трикстера, то есть бога, который действует неправильно, нарушает законы, и прочее в том же духе. Я еще раз повторю то, о чем мы говорили в первой части, что для языческого бога нарушение человеческих табу, нарушение человеческих запретов, стремление вести себя неправильно для языческого бога, это может быть показателем его божественной силы, божественного могущества, поэтому не нужно делать то, что пытается делать периодически Самуэль Ноэль Крамер в своей замечательной книге «История начинается в шумере», а именно судить языческих богов по этическим ценностям христианской культуры. А эта ошибка, как я уже сказала, книга Самуэля Ноэля Крамера грешит. Ну, мы начинаем читать главу, посвященную чудесной стране Дельмун. Что же мы об этой замечательной стране узнаем? Текст клинописный, написан клинописью по глине. так вот что мы знаем. А там в дельмуне ворон не каркает. Птица смерти, криков смерти, не накрикивает. Там лев не бьет. Волк ягненка не рвет. Там собака сторожевая, как козлят стерегут, не знает. Там свинья зерна не пожирает. Вдова на крыше солод не расстилает Птица небесная, тот солод не склёвывает. Там голубь головою не вертит, там хворь глазная, я хворь глазная, не говорит. Там хворь головная, я хворь головная, не говорит. И так далее. То есть это страна, чудесный край, в котором неизвестны современные шумерам формы жизни. Там нет болезней, там нет вражды. да Лев не бьёт, волк ягнёнка не рвёт. Там нечего и не от кого охранять и прочее-прочее в том же духе. И это Крамер логично ставит в параллель с райским садом, в параллель с Ветхим Заветом, но есть важнее сходство, важнее сходство будет различие. Потому что в христианском миропонимании вот это самый волк-лев с ягненком рядом – это благое состояние отсутствия вражды. А для шумеров, что очень важно для нас с вами, это состояние неправильное. То есть это состояние, когда мир еще не доделан, и в нем нету такой важной составляющей мироздания, как вражда, ненависть, воровство, охрана от воров и все прочие элементы. Мы сегодня с вами это увидим в другом мифе об Энке. То есть очень важно, что отличие языческого шумерского миропонимания от христианского заключается в том, что беды, болезни, все, что мы считаем негативным, для шумеров это равноценная часть мироздания, равновесие между жизнью и смертью, о которой я и говорила, и еще буду говорить, ну, в частности, в связи с изучением шумеров. А Крамер, к сожалению, пытается смотреть на это через призму христианского мировоззрения. Дальше. Как мы знаем, в Библии проклятие Еве в муках рожать будешь, да, то есть Родовые муки женщины христианской культуры воспринимаются как бедствие шумерской культуре отсутствие родовых мук воспринимается как, опять же, мир, еще не обретший форму. А, собственно, у поэмы об этой самой чудесной стране Дельмун, у нее есть вполне определенный сюжет, и начинается это с того, что в этой прекрасной земле, ну там, собственно, все в порядке, но там нет пресной воды. И необходимо родить богинь пресной воды. Это долгий запутанный текст. Часть текста, как водится, побит. Не забываем, что речь идет о глиняных табличках. Но нас интересует, как описывается процесс родов. Кстати, там фигурирует Энки, который овладевает одной из богинь. Энки затаился в болотах, он в болотах затаился. Советчику своему он так молвит. «От роковицу милую я ли не поцелую? Ненсар милую я ли не поцелую?» Все, он ее собирается целовать и овладеть. Ну и дальше, соответственно, его советчик повторяет его слова, так сказать, предлагая ему совершить все это. И дальше он овладевает этой героиней, и она приняла его семи-семи-Энки, и один ее день словно месяц, и второй ее словно день словно два месяца. Девять дней ее, девять месяцев, девять месяцев материнства. Словно по маслу, словно по маслу, прекрасному нежнейшему маслу. Нинсар словно по маслу, словно по маслу прекрасному нежнейшему Марсу, родила Нинкуру. А снова обращаем внимание на многочисленные повторы, связанные с устным происхождением текста. Итак, мы видим беременность 9 дней вместо 9 месяцев и роды, как нам 6 раз повторили, так чтобы уже до всех дошло, роды как по маслу. Когда в этой стране появляется пресная вода, то богиня Нинхурсак, богиня Земли – рождает восемь растений. И что же делает Энки? Энки их съедает. Ну, поставьте себя на место любой хозяйки, которая с большим трудом что-то вырастила, а кто-то пришел и съел. Она логично гневается. И вот здесь очень любопытный мотив, потому что богиня Нинхурсак, разгневавшись, удаляется из собрания богов, и ее приходится возвращать. И возвращает ее леса. И это уводит нас в какую-то потрясающую глубину мифов, потому что у нас есть и ближневосточные мифы. Миф о том, что бог растительности разгневался, ушел, и э, его тоже должно возвращать одно из мелких животных. Это миф э, Ближнего Востока, Малой Азии. Есть египетский миф такого рода. Но самое потрясающее, что мы э, миф, и в частности там будет фигурировать леса, знаем в Японии где Ближний Восток и где Япония, где разгневана богиня Солнца Аматерасу, и ее также возвращает леса И это наводит на мысли о том, что миф о гневе богини жизни, она не обязательно связана с растительностью, но она подательница жизни, в том, что она гневается, и что ее должно возвращать какое-то не особо значительное животное, и это может быть лесой Этот миф может восходить вообще к какой-то безумной глубочайшей древности, которой даже затруднительно сказать, какое количество тысяч лет, потому что он зафиксирован не только на Ближнем Востоке, но и в Японии. Тем не менее, последствия э, того, что Энки съел эти растения, лично для него ужасны, но этот ужас будет иметь очень важное значение Для мифа с одной стороны и для мировой мифологии, как науки, с другой стороны. Итак, Нинхурсак проклинает энки за его безобразие. И у Энки начинают болеть восемь частей тела. Когда же Нинхурсак изволит смелостивиться и вернуться, то логично, что нашего трикстера надо лечить. И вот здесь происходит приинтереснейший диалог. Сейчас я его открою, и мы его почитаем. Итак, диалог э, между Менхурсак и Энки. Брат мой, что у тебя болит? Макушка моя болит. Отец растений, да будет рожден для тебя. То есть некое лекарственное средство от головной боли. Брат мой, что у тебя болит? Волосы мои болят. Владыка волос, да будет рожден для тебя. Ну, бог его знает, что это за растение, ну да ладно. Э, волосы болят, конечно, тоже весьма любопытный ход. И так далее. Значит, много что у него болит, 8 частей тела, и среди прочего ребро у него болит. И вот здесь Крамер, как человек, который всячески хочет найти и успешно находит параллели между шумерской культурой и культурой Ветхозаветной, он просто безумно радуется, потому что он совершает одно из важнейших открытий вообще в толковании Ветхого Завета. Потому что, чтобы излечить энки от боли в ребре, необходимо создать божество медицины по имени, логично, госпожа ребра. Но ребро по-шумерски – это омоним к шумерскому слову «жизнь». Оно будет по-шумерски произноситься «ти», и то, и другое. То есть это чисто аммонимия, которая, собственно, никак не связано с значением обоих слов. Так вот, и поэтому «Госпожа ребра» и «Госпожа жизни» по-шумерски звучит одинаково. А когда этот миф переходит к семитским народам, то логично к ним переходит и отождествление ребра и жизни. Имя Ева означает «Госпожа жизни», но, как мы все знаем, она сотворена из ребра. То есть, иными словами, почему у нас такой ветхозаветный миф? Потому что к семитам перешла шумерская игра слов. Вот так вот эта история об исцелении Энки ни много ни влияет на Ветхий Завет. И, как я уже сказала, Энки, помимо его черт Трикстера, он у нас будет владыкой мудрости. И ярче всего это будет проявляться в сказании об энки и божественных законах Ме. В этом мифе мы впервые сталкиваемся с одним из ярчайших образов вообще мифологии двуречья. И Шумера, и Вавилона – это образ богини Инанны, она же шумерская богиня Иштар. Это богиня любви и войны, которая, между прочим, энки приходится дочерью. Подробно об Инанне мы будем говорить в следующий раз, но и сейчас она настолько колоритно что нам, как говорится, мало не покажется. Итак, божественные законы представлялись шумером в виде записей терминов, из которых состоит мироздание записи, название элементов мироздания на глиняных табличках. И в ниже следующем мифе этот список божественных законов повторяется четыре раза. Поэтому, хотя текст, ну как водится, клинописный текст неоднократно побит, Из огромного составляющего, из огромного списка божественных законов мы знаем довольно много. И давайте-ка сначала посмотрим, как шумеры представляли себе элементы мироздания, с чего все начинается. Верховная власть, власть богов. Вообще, довольно интересно, что власть богов не идет первым номером. Ну ладно. Возвышенная вечная корона, царский трон, возмышенный скипетр, знаки царской власти – Ещё целый ряд аспектов власти. Кстати, вечная власть госпожи. Жреческий сан, жрицы. Жреческие должности различные. Истина. Нисхождение в подземное царство. Восхождение из подземного царства. Отдельно прекрасные, связанные между собой два пункта, которые мы рассматривали в предыдущей лекции. Евнух такой, Евнух сякой, Евнух третий. Тоже очень любопытный момент, поскольку понятно, что в ближневосточной культуре евнухи были неотъемлемой частью, и при этом многие из них действительно становились различными советниками. И вот в частности, когда мы будем говорить об Инанне, у нас фигурирует ее советник Ниншубур. И о нем говорится как о советнике, о нем говорится в мужском роде, а между тем корень Нин, собственно, означает женского персонажа. То есть, судя по всему, этот самый советник Нин Шубур – это евнух. Итак, евнухи различных сортов. Боевое знамя, потоп. Вот тоже очень любопытный момент. То есть потоп воспринимается как органичная часть мироздания. Все в порядке, все под контролем. Стояла тихая барфоломеевская ночь. Половая связь, проституция, закон, клевета. Тут клевета – тоже норма жизни. Если на вас клевещут, шумеры бы вам не посочувствовали. Искусство. Музыкальный инструмент такой. Музыка, героизм, власть. Интересно, что это не царская и не божественная власть, какая-то другая. Вражда – тоже норма жизни. Честность – тоже норма жизни. Разрушение городов. Следующий пункт очень логичный после этого – сетование. Радость сердца, ложь, восставшая страна, доброта, правосудие. Искусство обработки дерева, обработки металлов, искусство песца, ремесло кузнеца – Кожевинника, строителя, корзинщика, мудрость, внимание, страх, ужас, раздоры, мир. Очень логичное следствие всего вышеперечисленного – усталость, победа, совет, смущенное сердце. Видите, проблемы душевных терзаний и тогда уже считались нормы Кстати, мы это подробно разберем в лекциях о Гильгамеше. Приговор. Музыкальный инструмент такой, сякой, этакий. То есть вот перед нами, собственно, пусть и не полный список, но сколько удалось восстановить того, что является необходимыми элементами мироздания. Что будет с этим списком дальше? в лекции о творящем звуке я говорила о том, что для очень многих мифологий характерно представление о творении словом. И мы говорили о том, что когда Бог творец, произносит название элементов мироздания, он тем самым дает им бытие, и этот миф далеко не такой уж редкий. А еще более он распространенный, когда отнюдь не Бог-творец, а человек в ритуале произносит некие названия, обозначения желаемых ситуаций, и тем самым уже вполне реальный человек дает им бытие тоже. То есть, вообще говоря, это тот же самый элемент доделывания мира, о котором мы сегодня говорили. Так вот, шумеры в этом смысле стоят таким приятным особняком. Они не исключение, но они вариант. То есть в их варианте доделывание мира, установление порядка в мире происходит посредством слова не звучащего, а слова написанного. Потому что все эти элементы мироздания, как уже было сказано, это их названия, записанные на глиняных табличках. Итак, место действия мифа – это Абзу, водное преисподнее, где находится, собственно, владение Энки. Как я уже говорила, Энки – это владыка мировых вод, которые представляются как воды пресные, это то, что охраняет мироздание от внешнего хаоса. И Нанна, владычица города Урука, хочет возвеличить свой город. И для этого ей нужно вот эти самые законы МИ, то есть весь тот самый список, который я уже перечислила, все эти таблички с этими словами, перевести в свой город. Она прибывает к своему отцу Энке, и он очень радуется ее визиту, и они устраивают пир. Во время пира Инанна просит отца, чтобы он отдал ей эти самые законы. И Энке восклицает, «Светлой Инанне, дочери моей, да отдам я ей доблесть, могучесть, неправедность, праведность градов ограбления, плача и устроения, радость сердечную» и так далее. «Чистая Инанна в обладании да получит именем моей силы, именем моего чертога». Затем он отдает ей все это. Тут любопытный момент, что энки это произносит, будучи в состоянии опьянения. И можно, конечно, по этому поводу достаточно сильно иронизировать, но нас интересует трактовка этого мифа не с бытовой стороны, а с мифологической. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что так или иначе во все обряды, или, по крайней мере, в абсолютное их большинство, входит употребление алкоголя. Изначально алкоголь, Это ритуальный напиток, который, собственно, для обрядов и был необходим. То есть это то, что позволяет выйти за пределы обыденного человеческого состояния, и, следовательно, он будет очень сильно связан с категорией перехода. Любого перехода между миром человеческим, миром обыденным и миром запредельным, какого бы тот ни был. Поэтому то, что энки отдает и на незаконы э, в состоянии опьянения, надо рассматривать не в бытовом плане, а в плане символическом. То есть они от мировой границы, из мировой водной бездны, могут быть перевезены в урок, в мир людей, и магическим открытием врат между мирами является в данном случае алкоголь. Соответственно, Инанна грузит законы в свою барку. То есть тут вот слово имеет абсолютно такой конкретный материальный характер. да Каждый закон – отдельная табличка. Она их грузит, мы имеем очередной раз этот замечательный список, и уплывает. Далее, чтобы сюжет был позанимательнее, нам необходимо что? Погоня. Поэтому опьянение Энки немедленно из магического, мистического переходит в самое что ни на есть бытовое. Энки, извините за выражение, протрезвел. А протрезвев, он задает логичный вопрос. Где законы? Их нет на своем месте. Ему объясняют, что ты же сам господин изволил по пьяни отдать их при светлой своей дочери. Энки насылает морских чудовищ на барку Инанны, требуя, чтобы они барку вместе с законами Захватили, Инанну бы отправили идти пешком в Урук, не причиняя ей вреда, вреда Инанне он не желает, а законы вернулись бы на свое место в пресподню водную пресподню Чудовища выполняют требования, но Инанне с помощью ее советника удается отбить это нападение, и таким образом Барка Инанны со всеми законами благополучно прибывает в город Урук, где законы выгружаются один за другим, благодаря чему мы имеем еще один их список, который позволял э, восполнить утраты предыдущих перечней. В сути своей этот миф представляет собой очень-очень характерное представление вообще для мифологии, представление о том, что благо мира людей добываются из потустороннего мира. Но если в архаических мифах герой добывает солнце и луну, добывает какие-то, так сказать, там, первые орудия, добывает семена, растения и тому подобное, то есть он добывает непосредственно сами предметы, то здесь, как вы видите, это миф, который порождение уже высокой цивилизации, цивилизации письменной, и добываются, во-первых, не предметы, а их название, как это было в случае с целым рядом музыкальных инструментов, Но самое главное, это цивилизация уже настолько высокая, что в ней, как мы с вами видели в этом списке, огромное значение занимают абстрактные понятия. И, кроме того, присутствует представление о равновесии благого и неблагого, ужасного и радостного. Мы с вами познакомились с первым мифом, где действует Инанна, И в дальнейшем нам надо будет познакомиться с главным мифом о ней, о ней и ее божественном супруге. Это нас ждет в следующий раз.